«все ради торжества дела свободы» и остался верен этому девизу до конца своих дней. «И эта вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины», писал он в работе Шеленки Откровение, «это твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдется со своей дороги, хотя бы весь мир обратился против нее». «Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства», которыми мы с радостью не принесли бы в жертву идеи, она воздаст нам старицей. Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его гневные глаза и сражаться до последнего издыхания. Разве вы не видите, как знамена наши развиваются на вершинах гор, как сверкают мечи наших товарищей, как колышутся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать. они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами. Хотя характеры молодых революционеров Карла и Фридриха были во многом совершенно разные, обоим была присуща одна и та же весьма важная черта. Они никогда не боялись порывать с теми людьми, чьи идеи становились им чужды. Движение вперед, новые и новые исследования, смелые и решительные выводы — такова дорога будущих друзей. Фридрих Энгельс прибыл в Англию в конце 1842 года. Отец посчитал за лучшее отправить сына подальше из начинавшей приходить в движение предреволюционной Германии. Фридрих не впервые переплывал Ла-Манш, когда таможенный чиновник — Бегло осмотрев к и пропустил его на набережную, он почувствовал себя почти прирожденным англичанином. До этого приезда Энгельс побывал в Англии в 1840 году по коммерческим делам. Имея представление об этой стране, он все же поразился размахом капиталистического производства, накалом классовой борьбы. Англия стала мировым центром капитализма, банкиром мира, промышленной мастерской. Она значительно обогнала Германию в своем общественном развитии, и тем отчетливее выявились противоречия буржуазного общества. Рабочие осознавали необходимость объединения для борьбы за свои права. В 1824 году они добились права соединяться в профессиональные союзы, тред юнионы С той поры начались протесты и требования улучшения их тяжелейшего существования. Во главе борцов стали чартисты, получившие это прозвище в 1833 году после подачи тружениками хартии требований, всеобщего избирательного права, тайного голосования, отмены имущественного ценза. Манчестер — центр английской текстильной промышленности, насчитывавший 400 тысяч жителей. По приезде в Лондон, Энгельс нанял фиакр и обратился к рыжему вознице с приветствием шотландских горцев, и тот, не колеблясь, признал земляка. Первый же день в Лондоне Энгельс просмотрел типу английских газет. Он заключил, что, по мнению самих англичан, мало изменений произошло у них за те два года, которые для него были так бурны и богаты событиями. Он был обескуражен. С немецких берегов Англия казалась младогегельянцем, охваченной социальной лихорадкой, рвущейся навстречу революции. Оказалось, однако, что не только парламентские дебаты, биржевые отчеты, чартистские протесты и петиции, не только проповеди модных архиепископов и стихи королевских лауреатов, не только колебания акций и настроений палаты лордов, но и жизнь в ее повседневности осталась неизменной, несмотря на ушедшие сроки удивительная страна. Привычка подменила в ней страсть. Странный мир упорных, невозмутимых и в то же время столь могущественных улиток. В моде были все те же неприятно полосатые, сборчатые в талии брюки, просторные рединготы и черные цилиндры. Франты носили тросточки и белили щеки. Головки дам выглядывали из-под больших, без меры украшенных лентами шляп-корзин. Барменский предприниматель Был достаточно красив и статен, чтобы тотчас же привлечь внимание прохожих. Молодого человека легко можно было принять не за скромного бомбардира, каким он был недавно, а, по крайней мере, за гвардейского офицера, слегка неуклюжего в непривычном штатском платье. Он был хорошо одет, но без щегольства, без многообразных тончайших измышлений местных дэнди. Шейный платок, на взгляд франта, был слишком уж добросовестно обмотан вокруг шеи.